В ногах из глины было непривычно тихо, спокойно и просторно. Жизнь кипела словно магма в жерле вулкана, обычно под вечер, когда все заканчивались делами и приходили сюда расслабиться, пропустить пару кружек спиртного и, что случалось чаще, вкусно поесть, потому что кабак славился именно магистральным подходом к приготовлению блюд. Если здесь подавали поросячью ножку, то размером она скорее смахивала на слоновью, и хватало ее на пять голодных шакалов, двух людей и троечку гиен, а оставшейся костью можно было пользоваться как дубинкой. Догадаться, что в ногах из глины готовят вкуснее вкусного, получалось даже с закрытыми глазами. Все решали запахи, которые здесь правили бал. Просфора, конечно же, ко всему этому привыкла и привычно лавировала в сторону кухни меж довольно узких, но длинных деревянных столов, залитых зеленовато-желтым светом магических ламп. Девушка давно предлагала сделать освещение просто желтым, без этого дурацкого зеленого оттенка, ведь свет ламп и фонарей, работавших на магическом огне, можно было перекрасить щучком пальца. Просфора знала, что фонари в некоторых городах специально всегда горят фиолетовым, так, для атмосферы. Возвращаясь к запахам, если представить, что с девушкой в кабак вошел кто-то, никогда здесь не бывавший, то он бы мог и в обморок свалиться. Чистый воздух резко перекрылся бы, уступив место ароматам жареного мяса, ромовых кексов, пирогов с курицей и грибами — и вечному запаху картофеля который многие из глины пропитались так же стойко как хронический алкоголик своей любимой бодякой многие из глины жили картофелем он добавлялся практически в каждое блюдо хорошо хоть не в десерты но зная о попадамцев такое вполне могло произойти если в двух словах многие из глины разили всех на повал даже завсегда в одними лишь запахами. А еще тут было очень тепло, что особенно хорошо чувствовалось, опять же, на контрасте с осенней прохладой. Контраст вообще вещь очень важная, позволяет много ощутить. И грязи, и князи, и всего там прочего. Чем ближе просфора подходила к кухне, тем раскочегаренней становился воздух вокруг. Девушка даже употела, не сказать, что она была толстой, вовсе нет. Но одна неоспоримая истина гласит, нельзя проработать в кабаке, оставаясь абсолютно худым. Все равно от соблазна стащить что-нибудь с кухни никуда не убежишь, он будет преследовать тебя, как гончая лисицу. Но полнота просфоры попадамс была такой, какая некоторым людям очень к лицу. Девушка под параметры некоторых как раз подходила но, ну, может быть, полноты было чуть больше, чем нужно, но только капельку. К тому же эта чуть более нужного полнота отлично смотрелась с длинной бежево-коричневой клетчатой юбкой, белой блузкой с крупными пуговицами и темно-русыми волосами, постоянно собранными в пучок эту дульку. Дойдя до двери в кухню, просфора постучала и замерла по стойке смирно, прилипнув к стене. Нет, там не копошилась никакая сварливая старуха или злобный повар. Никто не устанавливал строжайшие правила посещения и не говорил грозным голосом не лезть поперек батьки в кухню. Просто... просто... просто... про Просфоре было всегда немного стыдно в этом признаваться, но просто... она всегда мечтала готовить. И до ужаса боялась кухни. Страх этот жил глубоко внутри, затаился и прилип к стенкам сознания, как морской паразит к корме корабля. При всем желании просфора бы просто не дотянулась до него, чтобы отскрести и вышвырнуть вон. Это был один из тех подсознательных страхов, которые появляются спонтанно в детстве и настолько въедаются в восприятие мира, что становятся частью человека. Правда, в большинстве случаев частью... Очень усложняющий жизнь. Когда Просфора попадамс еще под стол пешком даже не ходила, а ползала, в общем, была совсем малюткой, ее на пару минут оставили на кухне ног из глины, где, как обычно, готовили обед, жарили мясо, рубили овощи, месили тесто. А кухня, в полной боевой готовности для любого ребенка, место намного опаснее диких джунглей. Потому что там хотя бы есть дружелюбные волки, медведи и пантеры, которые и выходят, и при определенных обстоятельствах песни попоют. На кухне же каждый квадратный сантиметр мог оказаться последним. Конец наступил бы пострашнее, чем в пыточной камере. Увязнуть в тесте, наткнуться на нож, в общем, просвора с воспринимая мир как один большой размытый знак вопроса, поползла. С умением сапера, пробравшись по столам и опрокинув пару досок с нарезанной морковкой, малютка оказалась рядом с кастрюлей с бурлящим кипятком, стоящей ниже уровня стола. Так уж расположили магические конфорки. Дрова трещали в огне, подпитываемом потоками магии, отчего пламя становилось больше, окрашивалось в голубоватый и горело дольше и куда яростней. Кабаке привыкли готовить на широкую ногу и широкий живот. Вот кастрюля и была огромной, вверх валил пар. просфоре его тепло показалось очень привлекательным, как, ну, с детской точки зрения, стадо мягких и пушистых овечек, поваляться вместе с которыми одно удовольствие. Вот малютка, балансируя на краю стола, сиганула вниз и упала прямиком в кастрюлю. Каким чудом ее успели вытащить моментально сразу после падения — загадка. Но бульона из младенца в тот день к общей радости не случилось. Оказалось, что просфора ходила в рубашке. Малютка отделалась засевшим глубоко в голову страхом кухни, парой легких ожогов, которые прошли, и одним оставшимся на всю жизнь — на щеке. Сейчас же дверь в кухню отворилась оттуда выглянула голова. Круглое лицо с густой бородой, напоминающей дикорастущий шиповник, вытянулось, словно придя в замешательство. «Ты уже вернулась?» — спросило лицо. «Ага», — ответила Просфора и, сняв сумку, потрясла ей. «Мне сказали идти куда подальше». Лицо вытянулось еще сильнее, став дыней торпедой, «Но они же сами сделали заказ, мы ничего не перепутали?» «Нет, в этом-то вся и странность. Пап, куда убрать еду и сумки?» Кельш -папа Дамс наконец-то явил себя в полный рост, закрыв дверь на кухню. Этим мужчиной можно было, скажем так, если бы Кельша по какой-то невероятной причине запихнули бы в пушку, выстрелив по ближайшей горе, в горной породе осталась бы зиять сквозная дыра. А Кельш, снеся еще пару пиков поменьше, как ни в чем не бывало, потер бы голову, и пошел обратно. — Давай-ка ее мне и иди отдыхай. Просфора сделала, как просили. — Пап. «Да». «Ты уверен, что эта доставка хорошая идея?» «В бороде кустарники словно бы завыл ветер. Конечно, я уверен. Один дурак вовсе не означает, что идею надо пресечь на корню. Мы просто дождемся других заказов, вот и все». «Ладно, пойду помогу в зале». «Конечно, булочка моя». С этими словами Кельш, держа в руках сумку, махнул на кухню, забыв закрыть за собой дверь. Просфора, поддавшись мимолетному соблазну, одним глазком заглянула внутрь, там, куда поднимался пар от печей и кастрюль, звенел металл и урчало доходящее тесто. Прилив смелости резко сменился привычной паникой, остолбенением и сковывающими колючками ужаса. Девушка отпрянула, захлопнув дверь. Просфора тяжело задышала коснулась рукой шрама ожога и, взяв себя в руки, отойдя от двери на расстояние пушечного выстрела, пошла обратно в зал.